Разговор с Кариной. Если ребенок уже есть, то замуж можно не торопиться. Карина, мне сорок лет. Я менеджер по продуктам по 3D-принтерам. Пока не замужем, воспитываю дочь. Составила отчет о своей жизни с августа 2015 по февраль 2016 года. Карина моя давняя ученица, которая владела ораторским искусством и руководитель ее часто посылал на саммиты, чтобы она рассказывала, как у них в коллективе идут дела. И там она каждое свое выступление заканчивала одной и той же фразой и только с разными цифрами. Мне сейчас тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять лет. Я пока не замужем. Но это долго продолжаться не может. Поэтому мужчины, если у вас есть какие-то предложения к этой прекрасной женщине, то можете к ней подойти после семинара. И не забудьте об искусстве лести. Карина, ты недавно выступала в какой-то телепередаче, и я тебе скажу, что ты в реальности гораздо лучше, чем по телевидению. Вообще хорошо сказала не замужем. Мужики холостяки, прислушайтесь к ее отчету. С внешностью у неё всё в порядке, хотя это не главное, вы уже знаете. Я на ваши семинары хожу с 2011 года. С последнего семинара вернулась воодушевлённая, с кучей планов, а главное силами и желаниями притворять эти планы в свою жизнь. Стала вдумчивее вести себя со своей начальницей, перестала жирафить. Как результат, осенью мне отправили в две заграничные командировки на конференции по 3D-печати в Дюссельдорф и Франкфурт. Нашла научного руководителя для защиты кандидатской по композитным материалам для 3D-печати, написала ему письмо. Он пригласил меня на собеседование. Я была потрясена. Он беседовал со мной почти так же, как Михаил Ефимович подробно расспросил не только зачем мне это вдруг понадобилось через 18 лет после окончания университета защищаться, но и расспросил о семье, о работе, о детях. В конце сообщил, что одним из условий после окончания работы будет публикация не менее двух статей в научных журналах, а редактором одного из них он сам является. Так что за этим дело не станет, был бы материал. Мы с ним обменялись номерами сотовых телефонов. Следом он прислал свои научные статьи, дал список рекомендованной литературы, дал организационные распоряжения своим подчиненным по моему прикреплению. Таких как ты, которые будут целенаправленно работать, смаловато, так что вы друг другу подходите. Он сам про ректор по учебной и научной части. Не могу сказать, что я его статьи проглотила как детектив. Откровенно говоря, я их 2 недели носила в сумке на работу и обратно, всё не могла за них приняться. Потом прочла. Общий смысл я уловила, но тонкости химических процессов там описываемых, я уже не помню и откровенно плаваю в математическом аппарате. На новогодних каникулах приняла за учебник по полимерам, который он рекомендовал. С трудом одолела страниц 50. Опять были сложности с математическим аппаратом. И потом я вспомнила его слова, что я всегда могу обратиться с вопросами к автору его статей, кандидату физико-математических наук, который помогает математически описывать химические процессы в полимерах. Попутно меня терзали классические сомнения из разряда хочу ли я, могу ли я. Они и сейчас есть, но мне уже гораздо легче заставить себя сесть за учебник по полимерам. После новогодних каникул на работе было много суеты и нервотрёпки. Здоровье дало сбой. После гриппа обострилась крапивница, которая не беспокоила больше 5 лет. Сначала меня это расстроило, но с другой стороны, я не без удовольствия отметила, что уже больше не ненавижу свою крапивницу, как это было раньше. Я даже ей благодарна за то, что она так своевременно оповещает меня о том, что я веду себя неверно, не слежу за питанием, нервничаю, не уделяя внимания отдыху, сомневаюсь в себе. Кроме того, она заставляет меня пройти медицинские проверки, ведь я за пять лет даже не удосужилась себе медстраховку оформить, а получила страховку только после сигнала в болезни. Вы нырнуть из этой суеты удалось только к вашим семинарам. Взяла несколько дней отпуска, чтобы плотней заняться кандидатской. Я упустила срок сдачи экзамена, но с этим надо скоро разбираться. Коллеги из отдела научных кадров, с которыми я созванивалась, отсылали меня к информации на сайте по срокам сдачи экзаменов, а информация на сайте появилась только накануне экзамена. В октябре руководитель просил позвонить в декабре, и я звонила в декабре, а он объяснил, что нужно звонить в январе. А двадцать первого января был уже экзамен. Тебе надо было уже в декабре подготовиться. На будущее, зная, что можно самой себе назначить дату срока сдачи работы, я должна сдать такого-то декабря и все приготовить к этой дате. Тогда ты в любой момент была бы уже готова и не было бы неожиданностей. Хочу зачитать текст моего разговора с моим руководителем, запланированным на завтра. Пётр Иванович, здравствуйте. Звонит вам Карина. Мы с вами встречались 8 октября по поводу моей кандидатской по материалам аддитивных технологий. Я, видимо, неверно поняла о ша, который вы мне направили по поводу экзаменов, и каким-то образом упустила сдачу экзамена, который, судя по информации на сайте, состоялся 21 января. Я следила за информацией на сайте, но то ли её как-то не сразу обновили, то ли я не отследила. Как мне узнать, когда теперь сдавать экзамен и какой должен быть следующий шаг в оформлении? Нормально, но слишком много ты наговорила про то, что прозевала дату сдачи. Много оправдывалась. И потом, соискатели всегда хотят точно выполнить все рекомендации, а руководителям на самом деле всё равно, когда им сдадут экзамен. Не дёргай руководителя, сдашь в другой раз. Например, меня, как научного руководителя, не волнует есть у тебя кандидатский минимум и каким образом ты сдашь. Это для тебя кандидатский минимум, а для меня нет. Это для тебя проблема. Готовься читать свой доклад по тексту, не надо его наизусть выучивать. И читать нужно нудно, потому что большинство учёного совета не слушает твой доклад. И в твоём докладе не должно быть спорных вопросов, и всё должно быть селенько. Потому что если будет какая-то новая идея, то тебя заклюют. Но у меня есть сомнение, что не получится, что я этого недостоин. Как не получится? Когда ты по лестнице идёшь, ты в конце концов поднимаешься на последний этаж. Поднимаешься так и тут step by step, шаг за шагом, от экзамена к экзамену. Где-то со статьями задержки будут, где-то не публикуют, но в конце концов все защищаются. Институт закончила, сомневалась или нет. И тут ты в струе. Кандидатское нужно не только тебе, но и научному руководителю. Ему надо составлять отчёт. Чем отчитывается научный руководитель своими учениками. Ему тоже важно, чтобы ты защитилась. Ему может не важно, а тебе важно. Твоя задача дисциплина, спокойствие, не нервничать и за всякие задержки брать ответственность на себя, а не перекладывать на руководителя. Я убедил тебя. Да, это важное замечание. У тебя вопрос, как с руководителем встретиться и обсудить статью? Встретишься и по ходу дела кандидатскую сдашь, пусть не в марте, а в апреле. Расскажи теперь, что у тебя с личной жизнью? Не до этого, ещё не доросла до этого уровня. Обращайся к аудитории. Успеется, замуж она выйдет, можно не сомневаться. Не сейчас, а через год-два. Детей есть, торопиться нечего, а то получится как у Тамары: разошлись, успокоилась и забеременела, но не от того, от кого надо было беременеть. Я всегда говорил: выйдешь, не выйдешь замуж, а мужичка надо подобрать. И чтобы был симпатичный, чтобы зарабатывал, чтобы был на хорошей должности. Но не для того, чтобы в золоте купаться, а генетического здоровья. А то у нас в стране алкоголизм распространен, мы уже почти вымираем. Но, конечно, надеюсь, что не вымрем. Например, люди, которые работают у нас в Кроссе, если пили, то перестают пить. Здесь собираются только не пьющие. На всех конференциях все пьют, а на наших нет. Например, на последней конференции в Ашхабаде не пели. Правда, у них такое поведение и не поощряется. Важное отступление. А необходимостью много мужества. Всякая религия имеет свои преимущества. Чем позже религия возникла, тем она глубже. Христианство глубже иудаизма, мусульманство глубже христианства. Одно из преимуществ мусульманства запрет на употребление спиртного. Правоверный мусульманин никогда не станет алкоголиком. Я был в Алматы. Там водку пьют во всё. Истинно верующих мало. И ещё плюс многожёнство разрешено. Один недостаток. Надо было им ещё разрешить многомужество. Историю надо знать. На одном из моих семинаров, который проходит по моей книге Секс в семье и на работе, Я рассказываю историю возникновения человечества, и застреяв внимание на двух факторах: секс перестал быть сезонным, и благодаря многомужеству существовал матриархат. Причём при многомужестве мужики были не очень ревнивы. А у животных как? У них брачный период весной. Завели детёнышей к осени они подросли, зимой наступают трудные времена, и пары распадаются. А весной опять сходятся, забывая, что зимой разойдутся. Не передаётся исторический опыт. А у человека сексуальность не зависит от сезона. Нам надо придержать своего сексуального партнёра и после весны, и тогда передаётся исторический опыт. Животные свой опыт, который они нажили в течении своей индивидуальной жизни, не передают по наследству, а люди передают. Поэтому наши дети долго взрослеют. Это я вычитал у Энгельса. Происхождение частной собственности, семьи и государства. Энгельс меня убедил